Глава пятая «А кто имеет?» Я требовательно посмотрела на адепта. Носить в себе чужой, как выяснилось, дар, да еще такой психованный? Нет уж, спасибо. Если на замере через месяц скачки в уровне потенциала будут еще выше, мне может грозить запечатывание дара. Или того хуже, отчисление. «Странные у тебя приоритеты», — заметил Дэниел, и я поняла, что последнее произнесла вслух. Какие уж есть. Я демонстративно сложила руки на груди. Тебя спросить забыла. Этот жест не остался незамеченным. Страж криво усмехнулся и наклонился еще ниже, словно хотел меня устрашить. Ха! Он еще не знал, что любая попытка меня запугать провоцирует лишь то, что приличные люди называют безумием, а неприличные тоже примерно так же, но бранными словами. Не дерзи. А ты не дави. Прошипела я, имея в виду свое положение, когда Дэниел буквально навис надо мной, как могильная плита над трупом. «Интеллектом?» Тут же ехидно уточнил адепт, причем таким скобрезным тоном, что захотелось его придушить. Потом воскресить и еще раз придушить. «Ты даже знаешь, что это такое?» Не осталось в долгу. «А ты?» Он иронично приподнял бровь. «Не знаю». Есть ли у стражей такой предмет, как «доведи противника до бешенства», чтоб тот психанул и умер от инсульта? Но если есть, то стоявший передо мной адепт явно получил по нему высший балл. «Язва!» — выпалила я самую точную из характеристик, какую могла дать этому невыносимому стражу. «И ты не представляешь, какая!» Широко улыбнувшись, словно я сказала ему изысканный комплимент, согласился этот гад. «Прободная?» Невинно уточнила и даже нашла в себе силы мило улыбнуться. «Знаешь, тут он на миг замолчал, а потом увидел лист заселения в общежитие, который я все еще сжимала в руке. Мгновение ока, и адепт выдернул у меня бумагу, которую я рефлекторно отпустила, чтобы не порвать. Страж лишь мельком глянул на сроки и издевательски, чуть на распев произнес мое имя. «Николь!» «Меня от того, чтобы тебя прибить, отделяет самая малость. Понимание, что в таком случае мой дар уйдет в долину предков вместе с твоей душой. Но учти, я могу и наплевать на все. Так сильно ты меня бесишь!» Закончил он провокационно. «Для тебя Николь Роук!» «Как Николь Роук ты бесишь меня еще больше!» Процедил сквозь плотно сжатые зубы Дэниел, видимо, сдерживаясь из последних сил. Но вот странность. Я не боялась. Не знаю, почему. Может, атрофировался инстинкт самосохранения? Может, потому что сейчас в его крови бурлила моя магия, и я откуда-то знала, своей истинной хозяйке она ничего не сделает. А может... Не кстати вспомнился наш с Дэном вчерашний поцелуй, когда он накрыл мои губы своими губами, и когда я ответила. И его прикосновения, нежные и в то же время решительные, твердые. В тот миг звуки, воздух, мир вокруг. Все казалось нереальным, а кожу жгло огнем, и невозможно было оторваться. Будто я была не я, и казалось, что еще миг — и взлетишь. Я даже мотнула головой, прогоняя непрошенные воспоминания, которые заявились в мое сознание в самый неподходящий момент. И взлетишь. Какая ерунда! Просто была активация дара, всплеск гормонов, эмоциональный подъем — Или что там еще бывает при инициации? Да, во всем виновата именно пробудившаяся сила. И ничего больше. И уж точно неумение этого типа с непомерно раздутым самомнением целоваться. Меж тем, этот самый тип пристально, я бы даже сказала, отчасти убийственно на меня смотрел. Поверь мне, в умении раздражать до тебя мне далеко. Я попыталась выхватить лист вселения, но куда там? Реакция у белобрысого гада была отменная. Я еще только дернулась, а бланк уже взлетел выше моей головы, зажатой в вытянутой руке адепта. «Отдай!» «А если нет?» — нахально заявил страж. Я стиснула зубы, давая установку. «Держись, моя многоуважаемая нервная система!» «Держись, сволочь такая!» «Ты уверен, что точно готов это узнать?» Вкратчиво поинтересовалась «Я». «Поверь, я это пережи!» Он и вправду пережил. Но не совсем. Я, привыкшая к тому, что в большой семье добиваться своего порой нужно любыми способами, как и добираться до нужных вещей, просто использовала стража как лестницу. Оттолкнувшись одной ногой от пола, второй уже в прыжке от его чуть согнутого колена, левой рукой ухватилась за ворот мага и достала лист, а заодно слегка придушила стража до легкого характерного хрипа. Правда, Финт не прошел и для меня даром. Миг и я оказалась впечатанной в стену и придавленной с другой стороны телом Дэниела. Не советую повторять, прошипел он, а я подумала, что в этот миг мы были ближе, чем многие из любовников. И так думала, как оказалось, через секунду не я одна: Это не дом свиданий, адепт стил. Строгий сухой голос. Эхом пронесся по коридору, отразившись от стен. Страж медленно отпустил, хотя, точнее, опустил меня и отстранился. А я смогла повернуть голову и увидеть чопорную строгую даму. Внутреннее чутьё мне подсказывало, что она — одна из преподавателей Академии. «Магистр Морриган, прошу прощения», — по-военному отчеканил страж. «Но это было не свидание». «А всего лишь удушение». Добавила я мысленно. Только кто кого душил – это еще вопрос. У меня в легких воздуха было, мягко говоря, немного. Но и у стража на шее красовался алый след от воротника, который я сжала. Да, скептически произнесла Мак. Ну-ну. Завтра на практикуме я хотела бы увидеть от вас такое жервение и самоотдачу учебе, какие я видела только что. И она тонко улыбнувшись в абсолютном молчании прошествовала мимо нас. А по ощущениям, совсем рядом проплыла шаровая молния, которая могла жахнуть в любой миг, да так, что от нас с беловолосым гадом и пепла бы не осталось. Я смотрела магистру вслед, и лишь когда женская фигура в мантии скрылась за поворотом, спросила, все так же продолжая пялиться в том же направлении. «Это кто?» «Хана». «Что за хана?» — не поняла я. «Мне завтра хана. Как пить дать, всю душу эта смерть выпьет», — пояснил страж, а потом со злорадством добавил. «И из тебя, кстати, тоже. Могу поспорить на что угодно. Профессор Морриган не только меня запомнила». Я скривилась от этой новости, как от зубной боли. «От тебя, адепт Дэниэл Стил, одни неприятности!» — выпалила в сердцах. «Могу то же самое сказать и о тебе, новоиспеченная адептка Роук». Не остался он в долгу. И чем быстрее мы решим нашу общую проблему, тем быстрее избавимся друг от друга. Я тоже буду счастлива, когда ты исчезнешь с горизонта». «Рад, что у нас с тобой такое крепкое взаимное чувство, пусть и ненависти». Сверкнув улыбкой, нахально ответил беловолосый гад и посерьезнев добавил: «Я сегодня наведуюсь в библиотеку рода». При этих словах он скривился, словно заранее готовясь к чему-то неприятному и, надеюсь, смогу выяснить, как так вышло, что мы обменялись даром. А завтра в полдень жду тебя у центрального фонтана. Не опаздывай». И не сказав, а скорее отдав приказ, он отстранился и, повернувшись, пошел прочь, как ни в чем не бывало. Даже, кажется, насвистывая, какой-то фривольный мотивчик. «Сволочь!» Я еще несколько минут приходила в себя. Не столько пыталась успокоить нервы, сколько магию. Занятие оказалось непривычным, и оттого сложным. Сила бушевала во мне и рвалась наружу, раскаленной штормовой волной неслась по венам. И это заставляло концентрироваться на внутренних, не самых приятных ощущениях, отринув все внешнее. Я даже прислонилась к холодному камню стены, стиснула зубы, делая глубокие вдохи и выдохи. Почувствовала, как постепенно стихает буря внутри меня, и только сейчас поняла, что мне чужда эта сила. Она не вызывала у меня отклика, не наполняла ей эйфорией. Я терпела ее. А она меня. Не более. Но сколько мы сможем вот так выносить друг друга? Как бы мне ни был неприятен этот Дэниэл, в одном он оказался прав. Нужно как можно скорее мне вернуть его водный дар, а ему мне мой, огненный. Ладно, буду разбираться с этим завтра. Раз сегодня я все равно сделать с магией ничего не могу. А вот что в моих силах, Это заселиться в общежитие. Полной решимости я направилась по коридору в противоположную сторону от той, куда ушел адепт. Поплутала я, к слову, изрядно, прежде чем нашла коменданта. Грузного, крупного, бородатого мужчину в годах, который смерил меня грустным взглядом. «Они что там издеваются?» Читая формуляр, вопросил он то ли у меня, то ли у мироздания. «Я этих-то еле расселил. Куда еще то Я постаралась в ответ на это воззвание к небесам состроить как можно более печальное выражение лица — круглой и абсолютно несчастной сиротинушки. «Ты чего, больная, что ли? Аль проклятие паралича схватило!» Участливо поинтересовался здоровяк, и стало понятно, актерского таланта у меня целая гора. Только яма. Пришлось срочно исправляться и признаваться. Разжалобить хотела — «Да меня-то что жалобить?» — усмехнулся комендант. «А то я не знаю, что не от большого богатства вы, адепты, в бесплатные корпуса заселяетесь. Это вон, господа аристократы, в отдельном здании шикуют. У каждого свои апартаменты, отдельные, за которые и плата немалая. Но ничего, сейчас что-нибудь придумаем». С этими словами он достал с полки внушительную амбарную книгу и, неторопливо перелистывая страницы, стал водить по строкам пальцем. «Так, ты, девица, у нас не из пугливых оторвавшись от чтения, уточнил комендант. «Трупаков поднятых не забоишься?» «Эль, отчерченной головы в холодильном шкафу». «Я сейчас в том положении, что зомби стоит бояться меня, а не наоборот», заверила я. «Ну, тогда есть у меня для тебя место, правда» с выпускницей из факультета некромантеров. Девка там нервная, но сильная. Я про себя печально вздохнула. Но куда деваться от мечты стать стражем? Как-нибудь соседку, мага смерти переживу. Но завещание, в котором указать, что мой труп не может быть оживлен и использован повторно, в некроманских обрядах. На всякий случай написать стоит. А то не хотелось бы, чтобы после собственных похорон меня подняли из гроба И да, отомстили то, что не дамстили при жизни. Или еще хуже, заставили работать совершенно бесплатно и круглосуточно, без соблюдения законов о защите прав трудящихся. Только я более-менее свыклась с этой мыслью, как комендант, словно что-то вспомнив, добавил. Да, и надеюсь, ты устойчива к ядам. Не то, чтобы алхимики варили только их, но обычно именно отрава у них и получается, даже если это рецепт компота. «Это вы меня так предупреждаете, что у меня будет еще одна соседка с факультета алхимиков?» — догадалась я. «Нет», — усмехнулся комендант. «Это они будут твоими соседками, а ты у них третий лишний». И, увидев мое вытянувшееся лицо, пояснил. «Обычно по двое в комнате живут, но если площадь позволяет, то и три кровати поставить поперек можно. Вот в шестьдесят шестую можно. Впритык, правда». «Ну, ничего, как-нибудь уживетесь, надеюсь». Альтернатива этому, надеюсь, была только, пока кто-то из вас не вылетит из академии. А у меня, как у первокурсницы, шансы на бреющий полет вон из учебной программы были самыми высокими. Поэтому я ответила взглядом коменданту. «Уживусь обязательно, даже если придется ради этого кого-то из соседок убить». Он на это ничего не ответил. Лишь в его взгляде проскользнула добрая хитринка. Здоровяк гладил бороду и вписал в мой формуляр в строку номер комнаты 66. «Ну, иди, заселяйся. Кровать принесут через час». И положил передо мной браслет ходачиху, что открывал замок в моей новой комнате. Как выяснилось, чуть позже такие браслеты носили все адепты. На них цеплялись и заклинания, отпирающие двери, и пропуск через ворота в Академию, и число взятых библиотечных книг, и штрафные баллы. И выдавали их коменданты на первом курсе, всем заселявшимся, потому как по правилам Академии первый год все адепты должны были жить на территории Академии. Официально, чтобы магистры могли следить за динамикой развития дара. Неофициально, чтобы юные дарования, дорвавшиеся до магических знаний, не разнесли все в городе. Там, где их не успеют вовремя отловить и остановить опытные наставники. А вот студенты старших курсов могли жить за пределами академии. Браслеты при этом у них оставались, а места в общежитии нет. Это я узнала от коменданта, прежде чем пошла искать свою шестьдесят шестую. Не то чтобы я горела желанием знакомиться с соседками сию секунду, но понимала, что неизбежного не избежать. Поэтому... Нет смысла тянуть дракона за подробности, отодвигая этот момент. Мое новое жилище было на третьем этаже в самом конце коридора. Я прислонила браслет к двери, и когда почувствовала атомулета, ответный импульс толкнула створку. И первым, что услышала, было недовольное. «Я же тебе говорила, что нам кого-нибудь подбросят. Ты мне десятку проспорила». Интересно, та, которая я принесла прибыль в пари, Обрадуется моему появлению. Что-то подсказывало навряд ли. А вот вторая точно будет не любить меня вдвойне. И из-за проигрыша, и просто так, потому что потеснила. «Добрый день. Знаю, вы мне не рады, но, увы». С этими словами я перешагнула через порог. Я решила, что притворяться, будто ничего не услышала. Тактика не утопическая, а утопленническая. Утянет она меня на самое дно». «Говорить о том, что тебя не устраивает, нужно сразу, иначе другие будут считать, что для тебя это норма, а где норма, там и привычка». «О, смотри, Лори, смелая!» Широко, я бы даже сказала зловеще, ухмыльнулась рыжая девица, сидевшая на кровати. Она беззастенчиво меня разглядывала. Я тоже удостоила ее пристального взгляда. Худая, состоявшая, кажется, из одних сухожилий и костей адептка, Ничем не была похожа на некромантку. Где темные волосы, круги под глазами, выдававшие ночные бдения, черный плащ или темные одежды, в конце концов? Если бы она не подкидывала на руке череп, как яблоко, я бы решила, что это рыжая, алхимик. «Я так понимаю, ты маг смерти», задала я вопрос в лоб. «И что?» Нагло, явно меня провоцируя, заявила она. «Да ничего». Я пожала плечами. «Зовут-то как?» «Допустим, Дара», — с дружелюбной интонацией в духе захлопни свой рот с той стороны, произнесла она. «А меня зовут Ники», — и повернулась ко второй соседке. «А ты, значит, Лори?» Ответом мне стал мрачный взгляд. «Так, похоже, это Лори», — проспорила десятку. В отличие от рыженькой, она была кудрявой шатенкой. Причем настолько кудрявой что сейчас ее волосы напоминали пышное облако. Будь я вороной, точно обосновалась бы на такой перспективной макушке для гнездования. Значит, будем знакомы. Подвела я итог нашей увлекательной и содержательной беседы. И только хотела предупредить, что заселюсь завтра с утра, как меня опередили. Она уже меня бесит, произнесла Лори, обращаясь к Рыжей и напрочь меня игнорируя. Будешь травить? Заинтересовалась Дара, азартно подкинув череп так, что тот стукнулся в потолок, отбив с последнего кусок побелки. Тот угодил рыжий прямо по темечку, она досадливо смахнула этот дар свыше и положила свой костяной мячик на покрывало постели. «Все может быть», — задумчиво протянула Лори и бросила на меня быстрый испытующий взгляд. «Не дождетесь, к коменданту все равно не побегу». Правильно истолковала я эту импровизированную провокацию. «На моем факультете свободных мест все равно больше нет. Я и так иду сверх лимита», — обрадовала я соседок. «Не лей в уши. На факультете сегодня только окончательные списки вывесят. Закрыт только на...» Кудрявая осеклась и на миг замолчала, а потом подозрительно, недоверчиво так спросила. «Ты что, из стражей?» В ответ я приветливо оскалилась. Ну да, на остальные специальности места были еще не распределены среди абитуриентов. Но это не значило, что свободные койки остались. Говоря канцелярским языком отельных работников, все забронировано. И у коменданта к вечеру должно было быть, к примеру, 60 свободных мест для заселения тех, кто поступил на алхимию, 53 для теоретиков, 20 комнат на первокурсников, зачисленных на лекарский факультет. А раз я шла сверх лимита на факультет стражей, то комендант пристроил меня по принципу «лишь бы пристроить». Возможно, потом, спустя пару месяцев, найдется и для меня свободное место на этаже родного факультета. А пока? Пока вот так. Кстати, стало интересно, почему эти двое оказались в одной комнате, а не каждая со своими алхимиками или некромантами. «Если к нам еще подселят пифию, которую свои же выгнали за точные предсказания, у нас будет полная башня!» Отчего-то развеселилась Кудрявая, громко заразительно захохотав. «Чего это она?» — не поняла я, обратившись к некромантке. «Ты разве никогда не играла в две крепости?» — удивилась Рыжая. «Карты воина, пифии, некроманта и алхимик. Это же полная башня — протянула я понятливо. «Там, откуда я родом, это не полная башня, а четыре психа!» В две крепости я резалась с азартом еще в детстве. Правда, у нас эту комбинацию называли четверкой психов», потому как теоретически с таким раскладом можно было выиграть. Но главное слово тут «теоретически», поэтому тех, кто решался на подобное, величали чокнутыми. Ну и его расклад, собственно, психами. Психи это еще точнее, прыснула Дара. И пояснила почему. Как оказалось, Дара предпочла отселиться от магов смерти сразу после второго курса. Уж слишком вредный. Даже для некромантки у нее был характер. Там, где другой промолчит, она выскажет всю правду. А еще высокий уровень силы, от чего она даже в полусне запросто могла оживить скелет. Так что про зомби который мог бы меня разбудить посреди ночи, комендант ничуть не приврал. У Лори все было еще более прозаично. Кудрявая оказалась из семьи опальных аристократов, дочерью государственного преступника. Поэтому адепты с ее факультета предпочитали не только обойти девушку стороной, но еще и плюнуть в спину. Только впечатляющий дар, отличные знания и упорство помогли ей поступить в академию. И то ректор лично ходатайствовала о зачислении такой перспективной адептки. Брать Лори категорически не желали из-за ее отца. И вот третья я, вне лимитов, лишняя на своем факультете, иммигрантка, как и Лори с Дарой. Пусть и причины у меня другие, но итог тот же. Я вне своих, стражей. Теперь я поняла, почему кудрявая так, с оттенком истерики, смеялась. Ирония судьбы не иначе. Не хватало только пифии. И правда будет четверка психов. А еще я поняла, что ужиться с этими двумя будет непросто. И близкими подругами мы не будем. Главное, чтобы и врагами тоже не стали. Ну, раз познакомились, я, пожалуй, покину вас до вечера. Обращаясь в шутливо светской форме, произнесла я. Вы тут пока проклятие на мою кровать, которую скоро принесут, наведите, что ли. Зомби в шкаф подсуньте, яду накидайте. Слушай, «Ты точно первокурсница?» — ехидно уточнила рыжая. «Такие идеи хорошие подаешь, словно уже это проходило». Организовывала, скромно поправила я. Судя по тому, как переглянулись соседки, я только что бросила им профессиональный вызов. И я решила поскорее ретироваться, пока не ляпнула им чего-нибудь еще на свою голову.